Вашингтон, Белый дом. Президент и госсекретарь. Я вас правильно понял? Наш посол в Осло угрожал королю атомной бомбой и так напугал его величество, что тот сейчас едет в штаб-квартиру ООН, где намеренно звучит это с трибуны, а заодно и предъявить нам претензию за то грязное дело три года назад. И посол не придумал ничего лучше как требовать бомбить территорию нашего союзника в мирное время. Да у вас что, работают такие идиоты, которые не видят разницы между европейской дипломатией и дракой в Салуне? Вы где нашли этого кретина? Сэр, нам его рекомендовали, э, ну, вы же помните. Так свяжите с этим уважаемым человеком и скажите, что всему есть границы. Дипломатия это все же не синякура, для услуживых болванов. Уже звонил сэр и получил полный карт-бланш с заверениями, что Терренс больше не пользуется ничьим покровительством. Ну так нечего тогда церемониться. Тащите кретина сюда и будем разбираться. он и в самом деле такой идиот или враг, злонамеренно подрывающий авторитет Соединенных Штатов. Пусть им займется комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, «А что касается короля, кто у нас сейчас в Стокгольме и может провести торг?» «Переговоры, сэр. Я сказал торг. За то, что его величество не скажет лишнего, мы спишем его стране треть или даже половину долга и принесем извинения. Надеюсь, что король будет благоразумен». Снова Осло, посольство США. «Простите, босс», — сказал Перри, — «но вы отстранены. У меня приказ вас арестовать и отправить в Штаты первым же рейсом. Мне искренне жаль». Фигаро, Париж, 19 октября. Карикатура. Маленький отважный пингвин клюет взад удирающего американского орла. За этим ошалело наблюдает Галецкий петух. Попись. Вот бы мне так. Лемонд. Фотография. Посол Хан стоит на коленях, явно намеряясь скачать и убежать. Пингвин клюет его взад. Подпись. Отважная дуэль между послом США и офицером Королевской гвардии Норвегии. Гардиан Лондон. Фотография. Посол, сидя на клумбе, отбивается от пингвина. Подпись. Дуэль не по правилам. Удары ногами запрещены. <музыка> Джек Райен. Стокгольм. Штаб-квартира ООН. 19 октября 1953 года. Его величество, Улов Пятый, был настроен весьма решительно и очень враждебно. Вы, убившие моего отца прямо в его кабинете, сделавший это не потому, что он был вам врагом, а из политической выгоды. И после этого ваш посол говорил со мной, подобно работорговцу Легры с дядей Томом. Вел себя как бандит, угрожал и моей стране, и мне лично, показав, Отличный пример американской дипломатии. Знаете вы, как вас там, и кто бы починул? Вам повезло, что мы сейчас здесь, в гостях. В своем дворце я бы приказал своим гвардейцам вас с лестницы спустить, и они бы выполнили эту мою волю. Есть еще в моей гвардии верные мне люди. Не всех вы сумели купить. Позвольте представиться еще раз. Джек Райан при президенте Баркли был его советником, по национальной безопасности, ну а в настоящий момент состою в представительстве США при ООН. Здесь и сейчас можете считать меня чрезвычайным послом, имеющим полномочия от президента. Ну а Теренс Хант снят с должности и отозван в Штаты. Его место пока вакантно. И прежде всего, я желаю принести вам и вашей стране официальные извинения от лица США, за неподобающее поведение своего дипломата, с заверением, что больше ничего подобного не повторится. Извинения принимаю и больше не желаю вас видеть. Достаточно? Минуту, ваше величество. Я прошу вас задуматься над одной проблемой. Через пару часов вы выступите с трибуны перед всем мировым сообществом, обличая мою державу и требуя себе преференций. Не будем пока касаться моральных проблем, ответьте, чего вы этим достигнете? И будет ли от того в конечном счете лучше, в том числе и вашей стране? Это снова надо понимать как угрозу. Скорее как предупреждение, ваше величество. Подумайте, в какую сторону ваш поступок сместит глобальные весы. Опять будете говорить о священной борьбе добра то есть вашей демократии и зла в лице мирового коммунизма? Так вынужден вас разочаровать. Я прежде всего патриот своей страны, и ее интересы для меня превыше всего. Это достойно уважения, ваше величество. Но я имел в виду другое равновесие, абсолютного добра, то есть такого, существующего ради себя самого. Нет, равно как не бывает злодеев, служащих абстрактному злу. Даже Гитлер думал не о нем, а о собственной власти. Ну и в какой-то мере об интересе своей Германии, как он его понимал. Обывателю проще мыслить в рамках привычной морали, но умные люди, а тем более политики, должны быть выше этого. «То, что вы называете реал-политик, что обыватель называют подлостью, а у вас политическое читье?» — Нет, Ваше Величество, чтобы понятнее, позвольте начать издалека. Вас не удивляли русские успехи у отсталых народов? Отчего у советских получается делать из китайцев и вьетнамцев боеспособные армии и эффективное государства, а у нас, к сожалению, выходит что-то неудобоваримое, продажное, гнилое да нельзя? — Конечно, вы не читали Маркса а у него есть немного про способ производства. Мы и они различны принципиально, по самим основам, мировоззрению. У нас главное — это личная свобода, ответственность, ценность каждого отдельного человека. У них общий интерес, перед которым личность — это ничто. Нет, ваше величество, я не буду вас пугать, что у них всеобщий колхоз, У них есть какие-то элементы предпринимательства, частной инициативы, равно, как и у нас, не один индивидуализм, но и власть государства, закона. Но ключевое, что у них сначала коллективизм, а индивидуальности то, что останется. А у нас наоборот. И знаете, я даже не могу однозначно назвать один порядок добром, а другой злом. У каждого есть свои сильные и слабые стороны, достоинства, недостатки. Лицевая и оборотная сторона. У нас свобода, конкуренция ради лучшего. И пресловутая человек-человеку волк. У них монолитная стойкость перед любой угрозой. Мобилизация ради каких-то великих свершений и подавляющий творчество муравейник, равняющий всех под один серый стандарт. Мы просто разные. Запад есть запад, восток есть восток. Им не сойтись никогда — Вот то чего не получается демократии по-китайски, а выходит химера, сочетающая недостатки обеих цивилизаций, без всяких их достоинств, гонилость и воровство так называемого высшего класса, который, по идее, должен быть эффективным собственником. И лень, забитость, без инициативность низов, не желающих работать на зло господина, Зато у Советов выходит всего лишь дать всем общую великую цель. И, к сожалению, у них это получается. Да, Ваше Величество, я вовсе не считаю их порядок, коммунистический порядок за мировое зло. Но, к сожалению, нам и им не ужиться на одной планете. И уже идет битва, кому остаться, кому уйти. И что до ее окончания, десятилетия или даже века, и что сражаются вовсе не добро со злом, Это что-то меня для нас, для меня и вас, коль уж мы волей природы или Бога принадлежим к одной из сторон. Вот и подумайте, ваше величество. Ваш Демарш, который, безусловно, нанесет ущерб нашему демократическому единству, пойдет на пользу, какой из сторон. И выиграет ли от этого Норвегия в конечном счете или проиграет? Мистер Райан, а вы, случайно, не Техасец? — Нет, ваше величество, я урженец Новой Англии. Техасец — мой сводный брат. И так получилось, что моя мама, обдовев, вышла замуж вторично. Тоже райен и, что смешно, тоже Джек, лишь на два года моложе меня. В войну служил 82-й десантный, тонул в Атлантике, когда в 43-м их судно потопил Тилле, в том знаменитом мартовском рейде. Истинный патриот Америки и ее опора, в отличие от меня, штабной крысы, солдат до мозга костей. И как солдат привык говорить то, что думает, без всяких политесов. А зачем вы это мне рассказываете, мистер Райан? Я не имел честь узнать вашего героического брата. Хочу, чтобы вы поняли. Политик или дипломат, как я или вы, убеждают и потому должен находить с собеседником общий язык. А военный приказывает, и ему, в принципе, не интересно что подумаете вы. Ему надо, чтобы вы сделали то, что от вас хотят. И если объект воздействия упрямится, то можно прибегнуть и к угрозам. Для вас Терренс Хант, после его слов совершенно не принятых в разговоре с правящими особами, ну, кроме глав банановых республик, но кто и когда их за суверенных правителей считал? Бандит с Дикого Запада. А он честный американский парень из Техаса, всего лишь прибег к недипломатическим выражениям, желая лучшего для Соединенных Штатов и для всего мира. Простим ему эту провинциальность. Однако вы же не думаете, что он и в самом деле приказал бы сбросить атомную бомбу на мирный город своего союзника. Король усмехнулся.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 Причем, возможно, даже войну никто не станет объявлять, а просто скажут, что случайно оторвалась бомба. Не искренне сожалеем, а теперь примите наши условия, пока тоже не случилось с другим вашим городом. Портативный диктофон от Телефонкин, русская технология, подарок одного умного человека, произнес Улов пятый, но вместе с советом иметь это наготове когда ваш посол с претензиями придет. Теперь все его слова сохранены для истории и суда. Чертов хант, проклятый дурак! И ведь умолчал, что дословно он сказал тогда королю наедине, отчего норвежский монарх взбесился. Да если честно, сам Райен на месте Улафа Пятого поступил бы так же. Но сейчас не до сантиментов». Если это прозвучит с трибуны ООН на весь мир, страшно представить, что случится. Атлантический альянс придется распускать, а завтра европейцы упадут в объятия коммунизма. — Я буду требовать немедленного выхода своей страны из Атлантического альянса, — сказал Улов Пятый. — Не обращусь к тем, кто пока еще, к сожалению, в нем состоит. Над чьими столицами также летают ваши самолеты, у которых в один день может оторваться бомба, если ваш даже не президент, а посол будет недоволен. После такого даже Англия может закрыть для вас свое воздушное пространство, не говоря уже о прочих. И не надо мне говорить о нужде жертвовать собой ради победы над коммунизмом, если дошло до такого. Мертвым победа демократии уже безразлична. Что делать? Напасть на короля? Убить? Придушить? Ударить чем-то в висок? Скандал! Но все же меньше, чем если Улов Пятый осуществит свою угрозу. Но оружия нет. Даже тяжелых предметов рядом, а за дверью шведские полицейские стоят. И норвежский монарх не немощный старик. А Райан вовсе не был обучен убивать голыми руками мгновенно и бесшумно, как, по словам все Фаньера, Умели Смоленцев и его головорезы. Если полицейские ворвутся, услышав шум, и увидят, как мы по полу катаемся, и запись тоже к делу приобщат и прослушают, в итоге США будут в полном дерьме. Чего мне не простят, лучше будет самому застрелиться. Значит, придется договариваться, делать хорошую мину, улыбаться, обещать все... А кретинах Ханта я сам попрошу посадить на электрический стул, ибо такой идиотизм хуже измены. Ваше Величество, вам следовало бы лучше изучить параграфы Атлантического соглашения. В частности, там есть один, касающийся развития событий, угрожающих обороноспособности всего Альянса, для пресечения которых... Альянс имеет право принять такие меры, какие сочтет необходимым, включая ввод своих вооруженных сил и установление военного положения. Подобно тому, как русские и британцы в 41 направили свои войска в Иран, сочтя, что иначе эта страна может вступить в лагерь Гитлера. А еще в параграфах Альянса обещана помощь любому члену, подвергнувшемуся нападению. И мы помним, Как вы три года назад молча смотрели, как в советские наступают от Буде до Тронхейма. Как не молил вас о вмешательстве мы несчастный отец, но вы предпочли убить его, чтобы не ссориться с русскими. О, конечно, Ваше Величество, иные статьи в договоре выглядят расплывчато, в широких пределах, которые означают, что мы имеем право поступить так или иначе по политической обстановке». «И если мы решим, что в данный конкретный момент наше вмешательство будет полезно, значит, так и будет. Тем более, что какой-то контингент уже находится на вашей территории и уже готов действовать», — подумал Райан. «По моей информации с британцами соглашение достигнуто, и когда план будет запущен, их войска обеспечат захват важных объектов и разоружение норвежцев» если какие-то их части покажут нелояльность. А на второй день высаживаются две американские дивизии из числа тех, что следовали во Францию, но перенаправленные в Берген и Осло. И вместе с британскими их должно хватить для поддержания порядка. Немцы в войну здесь не испытывали проблем с неповиновением населения. Нет, Ваше Величество, мы придем не как оккупанты, а лишь за тем, чтобы обеспечить безопасность вашей страны от возможного русского вторжения и коммунистического бунта, равно как и порядок на время, пока будут избраны новые органы власти. Республика, если ваши бывшие подданные захотят стать гражданами, или вступление на престол вашего сына Харальда в случае монархических предпочтений» поскольку мальчику всего 16, ему будет назначен регент из числа наиболее благоразумных и уважаемых представителей вашего народа. Ну а вы, отрекшись, удаляйтесь на покой мемуар писать. Мы не коммунисты, и убивать вас из классовой ненависти не будем. Если вы не станете создавать нам проблем, а мирно удалитесь в изгнание, подумал Райан, иначе же... Найдется какой-нибудь террорист, обиженный или просто псих, да и несчастный случай вполне возможен, хотя мне будет искренне жаль, но ничего личного, если это необходимо сделать. И не к русским же вы обратитесь за помощью, Ваше Величество, после того, что они сделали с вашей страной три года назад, теперь примирение с ними не поймут, не ваш бизнес». Не ваше общество, ни простой народ. Не будут ли советы ради вас воевать с нами всерьез? Это большой вопрос. Пока что большинство норвежцев относится к вам лучше, чем к русским, отобравшим часть нашей исконной территории. Вы хотите сделать все, чтобы стало наоборот? Поверьте, ваше величество, что Соединенные Штаты искренне хотят быть справедливым старшим братом для всех малых стран свободного мира» а не господином перед рабами. Однако, старший в семье имеет право требовать от младших, чтобы они подчиняли свой эгоизм общим интересам, а также и награждают за хорошее поведение. И чем ваша заокеанская держава может наградить бедную Норвегию? Оживите моего бедного отца, отвоюете у русских северной провинции. Ну что хорошего вы можете для нас сделать – кроме как убрать с нашей земли своих солдат и не угрожать атомной бомбежкой. Список обширный, Ваше Величество. Во-первых, наше официальное извинение за действия посла Ханта, который, хотя и превысил свои полномочия и даже совершил должностное преступление, но пребывал на посту законного представителя США. А следовательно, моя сторона несет за него ответственность. Во-вторых, Я уполномочен предложить вам списать 30% вашего долга и пересмотреть сроки и условия выплат оставшейся части. В-третьих, я могу передать вам материалы по агентам Асгарда в вашем ближайшем окружении. Кто, с каких пор, что делал и когда от нас деньги получал. Конечно, при условии, что вы не предадите огласке источник сведений. Это уже игра... На грани фола, — подумал Райен. надеюсь, в Вашингтоне сидят не тупицы, как Хант, а те, кто поймет, что у меня не было другого выхода, ради блага Америки. Хотя этот мой поступок аккуратно запишут, если я когда-нибудь допущу промашку, предъявят к обвинению. Но раз стоит свеч. Во-первых, не обязательно сдавать всех. А во-вторых, норвега очень бедная страна, а мы богата И как я прочел в какой-то книжке про европейское сопротивление в эту войну. Капитал не может лежать без движения. Всегда ищет наибольшую прибыль и верен тому, кто эту прибыль обеспечит. Француз или бельгиец. Может быть патриотом и ненавидеть меня как немца. Но если он коммерсант, банкир, чиновник, с ним всегда можно найти общий язык. Так что... Пока американский бизнес и американские деньги доминируют на норвежском деловом игровом поле, у нас не будет недостатка в агентуре. В-четвертых, Ваше Величество, Норвегия сейчас является одним из крупнейших производителей тяжелой воды, которую фирма Норск Hydro вынуждена продает за бесценок, так как внутренний рынок потребления этого товара практически отсутствует если не считать весьма малое количество закупаемые университетами Ослы и Бергана для химических и физических экспериментов. А что бы вы сказали, Ваше Величество, если бы Норвегия развивала свою атомную промышленность, а в перспективе и вошла бы в число ядерных держав? «Сейчас таковых всего три», — подумал Райан. «Мы, русские, год назад и Британия присоединилась». Еще французы работают. Через несколько лет, возможно, добьются успеха. ГДР, Италия, Япония там запрещен категорически. Тут даже Сталин не возражал. И подписано соглашение 51 -го года, принятое после того случая, когда в Китае мы одну бомбу потеряли, до сих пор не нашли, по которому не дозволяются передавать неядерным странам свои боеприпасы. Про технологии не сказано ничего. Подразумевалось, что столь дорогие игрушки для малышей не посильны. Что есть истина, все же быть разведчиком с широким кругозором и образованием лучше, чем королем без онных. Малый, фактически исследовательский реактор. Да подавитесь, наработать оружейный материал в товарном количестве вы не сможете. И главный король не скоро поймет, что получил престижную, но бесполезную игрушку. То есть, Ваше Величество, Соединенные Штаты дружественно отнесутся к вашим желаниям стать атомной державой. Мы предоставим вам необходимую информацию специалистов, окажем содействие в обучении вашего персонала и строительстве промышленных объектов. Вам это кажется невероятным, но... «Посмотрите на данию «Как эта маленькая страна сумела стать пенициллиновым гигантом?» «Серьезно потесив на европейском рынке даже американские фирмы?» «У вас есть шанс стать ядерной державой, что дает, помимо прочего, и постоянное членство в Совете Безопасности ООН с правом вето. «А вот эту наживку король заглотил», — подумал Райан. «Если он сейчас...» начнет сомневаться, не обманем ли мы его, то есть перейдет к чисто техническим частностям, значит, по существу принял. И мы не обманем, даже не потому, что ложь сейчас вызовет неприятные последствия, но прежде всего от того, что отдаваемые не имеют для нас особой цены. И мы даже получим прибыль на норвежском атомном проекте. Интересно, чем трескоеду с нами расплачиваться будут? Неужели снова у нас же попросят кредит? Так мы вернем себе, ну, может, не все из уступленных 30% норвежского долга, но хорошую их часть. Какое у меня доверие может быть к вам после того, что я видел? И какие гарантии я получу, что после моего выступления вы не забудете этот разговор и все, что обещали? Поверил. Ну что ж, на этот случай у меня в кармане карт-бланш с правом подписи, почти равным президентскому. Уж очень в Белом доме занервничали, чтобы норвежский монарх лишнего не сказал. Усмирить Европу тотальной оккупации можно, но во сколько это обойдется, и что получим в итоге? Не если даже в Лондоне на нас начинают смотреть косо. Но если мы уйдем очень быстро Европа упадет в объятия коммунистов, и красные поведят в Азии и в Африке тоже. Это ведь правда? Про склонность разных народов к индивидуализму или коллективизму, и что тогда останется от свободного мира? Так что я имею полномочия подписать документ о норвежском долге и об атомном сотрудничестве. Штата кто-то взвоет, но надеюсь, что деловые интересы сыграют роль. Ну, а сдать королю наших отыгравших агентов — невелика потеря. Нет в Норвегии ни НКВД, ни ГУЛАГа, зато есть демократия и рынок, так что завтра же у нашего посольства выстроится очередь желающих продать норвежские секреты. И в пятых, Ваше Величество, я имею полномочия продолжить Вашей славной стороне заключить торгово-кредитное соглашение на очень выгодных для Вас условиях. Вот проект можете после передать своим экспертам. Очень выгодный ваше королевское речество, если не иметь опыт биржевого игрока. Процент, сроки, то, что бросаться в глаза, выглядит очень заманчиво. А мелким шрифтом, как технические детали, что кредиты исчисляются в долларах. И под его обеспечение ваша страна предоставляет долю акций ваших компаний государственных или подкоролевское поручительство, долю совсем малую, даже символичную. Однако на бирже это называется маржа-овер. Если курсы этих акций вашей валюты упадут, вам надлежит восполнить возникшую разницу, или акции нам добавив, или сразу выплатив часть кредита. Что ваши акции дальше обесценит, То есть процесс будет повторен, русские про это говорят. Чем дальше в лес, тем больше дров. И вот у нас уже ваш контрольный пакет. И все законно, по договору. Поверьте, ваше величество, что американский бизнес, как и правительство США, заинтересован в дружбе между нашими странами и в развитии торговых отношений. Ну вот и договорились. о гарантии? Да хотя бы вы отдадите мне пленку с записью лишь после того, как получите обещанное. То есть, когда я все подпишу и вам папку с зосье передам. Но уж после выполните вы свою часть. Что журналистам сказать, о чем мы сейчас беседовали? Да то изнемогают там, в коридоре, толпой собравшись. Простите, но камняки не будет. Можете сказать им, что обсуждали вопрос наказания виновных. «Дельхант, конечно, преступник, виновный в злодейском убийстве вашего отца. Возможно, что в сговоре с нацистской организацией «Асгард», руководимой беглым рейсюрером Гиммлером, но все же он пребывал на официальном дипломатическом посту, а иностранных дипломатов бить нехорошо. И кое-кто в Белом доме мнение имеет, что суп из майора Улафа... Что-то в этом есть. Но я слышал... У пингвинов мясо невкусное, сильно рыбой вонят. Так, наверное, можно найти рецепт. Альфонсо Мазини. Репортер римской газеты «Мессенджеро». «Ах, сеньоры, как опасна работа независимого журналиста». Когда целая банда крайне опасных личностей ищет вас по всему Риму, желая сделать то же, что с фаньером. хочется оказаться как можно дальше. Но велики ли возможности у скромного репортера, которому едва хватает на проживание, новый костюм и красивую синьорину в кино пригласить иногда? И даже о мотороллере «Веспа», который очень облегчил бы мою работу, приходится лишь мечтать... К тому же эти ужасные люди меня и в Милане найдут, и в Неаполе, если я там по специальности работать буду. Ведь труд независимого репортера среди частому детективу, чтобы первому получить информацию, надо, чтобы тебя знали намного шире, чем какого-нибудь сеньора Пьетро, который утром идет в контору или на завод, вечером домой к семье и никому не знаком, кроме сослуживцев и соседей. «А я по складу ума и характера не могу работать по твердому расписанию». И пришлось мне вспомнить одного своего незнакомца из Мессенджера. Ну, так вышло, что я знаю языки. Свободно французский, в Марселе за своего могу сойти. Чуть хуже английский. Ну, приходилось одно время крутиться среди торговых морячков. И даже русский. Два года у них в плену был». Конечно, все самые хлебные места постоянных заграничных корреспондентов в таких местах, как Берлин, Краков, Прага, Будапешт, Вена, не говоря уже Москве, Ленинграде, Киеве, были давно заняты, равно как и Париж, Брюссель, Мадрид. Но вот Норвегия до недавнего времени была вне зоны наших интересов, а по утверждению самого главного редактора, как сказал приятель Корнелио, Ну, тот, что помог мне с трудоустройством. Там в самое ближайшее время что-то должно произойти. Откуда знает редактор? Ну, говорят, у него родственник служит где-то очень высоко. А впрочем, это не важно. Ехать от мессенджера должен был сеньор Фортунато. Его и послали основным, а меня в довесок, решив, что двое лучше, чем один. И денег не дали обещав заплатить после и возместить расходы, если хороший материал добудешь. Условия кабальные, но выбора у меня нет. Но немного денег у меня было. Я решил поставить на зеро, купив билет на рейс «Алиталия» трансатлантический с посадкой в Лондоне. Там я сошел и взял билет до Осло. Прилетел в субботу 17 вечером и на следующий день был на площади перед дворцом Наблюдая все представление, спеть стало статуей Карла Юхана. Никто не возражал против такого обращения с памятником. У норвежской полиции хватало в тот день других забот. А после сам господь и Мадонна надоумили меня не уходить сразу, а приблизиться к выходу из дворца. И я стал свидетелем незабываемой сцены битвы посла США с пингвином, успев сделать больше десятка отличных кадров, Все, что в моей лейке осталось. А после одному архангелу Михаилу известно, чего мне стоило срочно найти место, где это проявят, в незнакомом городе, не зная норвежского. Кажется, эта улица называлась Дронлингенц, там, где далеко от военной академии. Я наткнулся на фотоателье, хозяин которого, к моему удивлению, не взял с меня денег, но, выслушав мой рассказ о том, что было перед дворцом, Стребовал моего дозволения оставить себе по одному экземпляру отпечатков с каждого кадра, чтобы выставить в своей витрине. Затем не была забота отправить домой снимки. Пришлось в итальянское посольство идти. Там все смотрели, смеялись и обещали отправить фото телеграфом. А после... «Вот чудо! Помогли мне достать билет до Стокгольма и дали рекомендательное письмо в посольство в Швеции, причем не итальянское, а СССР. Просто сказали, там тебе помогут». Здесь в Европе русских часто изображают то ли неотесанными грубыми варварами, то ли исчезними демяда, Но на самом деле это очень приличные люди. В них совершенно отсутствует англосаксонское высокомерие, и взгляд свысока, я не умеют ценить таланты. Даже ужасный гулаг, где я, как сказал, уже провел два года, показался мне вовсе не преисподней. Впрочем, я и там не кайлом махал, а был кем-то вроде ответственного за учет. И когда закончилась война, и мой срок в плену, мне даже предлагали остаться и принять советское гражданство. Но я отказался, подумав о своей итальянской родне. Однако и тут о моих заслугах наслышаны, или русская ГБ и правда все знают. Меня спросили, не я ли этим летом в Риме брал интервью, учитывая Смоленцевых, и товарищ Дмитрий, кто взял тут надо мной опеку, оказался знакомый с моим приятелем Радари. А затем мне сделали предложение, от которого я не мог отказаться. Я помогаю русским, они помогают мне». И вот я в лучшем шведском отеле, в компании двух французов, бельгийца, англичанина, испанца, двух немцев и русского. Все нормальные ребята. Успел уже с ними наскоро перезнакомиться, тоже журналисты. Перед дверью королевского номера люкс двое шведских полицаев в форуме и еще кто-то в штатском, нас ближе трех шагов не подпускают. А за дверью король Улов V ведет переговоры с американцем. О чем... Все мы хотели бы узнать. Зайти меня и пригласили. Я еще не сказал вам, сеньоры. У меня есть особенность, как сказали врачи, аномально чуткий слух. Я могу различить слова, которые в полголоса произносят за полсотни шагов. Конечно, здесь закрытые двери, и, наверное, переговоры не сразу за ними ведутся. Но, как сказал товарищ Дмитрий, может, хоть что-то разберешь? Я и стараюсь. Но пока слышу лишь... «Бу-бу-бу, ду-ду-ду, интонацию разобрать могу и даже голос различить, а слова нет. Понятно ли, что один говорит напряженное зло, а второй его убеждает, тон не повышая. Ну вот, к двери пошли, внимание, да тише вы рядом. Что? Слышал я, что Янки мелочный и злопамятный, но чтоб до такой степени, это просто неприлично. Но вроде и посол еще там, на дворцовой площади, это говорил». Суп сделаю. А теперь выходит сам их президент. Приказал бедного пингвина выдать, сварить. И он лично перед публикой его съест. Ну вот, выходят, улыбаются. Американец довольна. На все 32 зуба, как в их кино. Но ну и король тоже выглядит довольным. Договорились? Значит. На пингвина жалко. А после меня спрашивают, коллеги, что услышал? Ну, я им рассказал и представляю, как оружие было у неудачника из Кряги Фортуната, прибывшего в Осло лишь утром девятнадцатого, на сутки после событий. на в Стокгольм не попавшего вовсе этого в задании редакции не было. Покрутился в норвежской столице пару дней и с чувством выполненной работы отправился домой. И как такие тупицы работают репортерами и еще пребывают на хорошем счету? Вы спрашиваете, сеньоры, от кого я в Италии скрывался? От мафии? О, нет, гораздо хуже. Меня искали болельщики футбольного клуба «Рома», решившие, что я их команду оскорбил. Но эта история совсем другая. Карикатура из «Мессанджеро» после перепечатан газетами других стран. Президент США, портрет на сходство есть, с ножом и вилкой в руках. За спиной ряды солдат, пушки, танки, самолеты, авианосцы. Грозно надвигаются на маленького взъерошенного пингвина. Подпись. «Мне сказали, ты оскорбил мою страну». Паримач, Париж. Неужели президент самой цивилизованной страны Запада уподобился дикарям племени Мумба-Юмба, верящим, что, съев своего врага, можно унаследовать его достоинство? Обсервер Лондон. Значит ли это, что ты не любой оскорбивший посла США должен быть выдан американскому правосудию для убийства и съедения? Как известно в США, прецедентное право. Телеграф Амстердам. Колонка кулинарных рецептов. Пингвине мясо довольно жесткое, и поэтому лучше отваривать его с добавлением различных специй, которые придадут блюду дополнительный вкус. При жарке мяса пингвина следует учесть два важных момента. Во-первых, готовить следует только свежий продукт, так как замечено, что мясо пингвина при хранении очень быстро теряет первоначальный вкус. Во-вторых, обжарка не должна длиться слишком долго, поэтому мясо должно быть нарезано как можно более тонкими ломтиками. одной из самых любимых среди полярников блюд мясо пингвина жарено с кусочками хлеба и взбитым яйцом. Вашингтон-Пост Покусившийся на честь и достоинство нашего посла должен быть наказан, независимо от того, кто это, человек или пингвин. И для этого майора Улафа должно быть высокой честью, что суп из него съест сам президент Соединенных Штатов. Норвегия Берген из полицейского протокола. Так, господин лейтенант, все правильно было. Сидим и, значит, в баре, мира на пиво пьем, и тут биярни стал рассуждать, а как бы закусить мясом из пингвина. Поскольку Америка условия поставила, что если их президент нашего Улафа, что их посла клюнул, прилюдно съест, то нам половину долго простят. Это значит, экономика, рабочие места, оживление рынка биярни из образованных. Он много таких слов знает. Ну, а попросту тут немного займешь и каждую неделю отдавать. Это очень погано. Ну, а чтоб всей стороны долг, это представить страшно. И если он уполовинится, ясно дело, каждому из нас будет лучше. Вот только, ну, не знаю, господин лейтенант, это же не просто пингвин, а офицер королевской гвардии и талисман гвардейского полка, что самого короля хранят, И чужим его на съедение сдавать – Да это после сам будешь как оплеванный. А Бьяр не кричит, что это лишь птица, 80 фунтов мяса и перьев. И если за нее платят такие деньги, дураком надо быть, чтобы не взять. Ты себе новые ботинки купишь, Эльзи свои тоже что-то, ну а я новый костюм и детям игрушек. Ну, слово за слово я ему и врезал. Он мне, приятели мои, его вмешались, вот и пошла потеха. «Нет, господин лейтенант, я не видел, кто разбил витрину, и кто стол на улицу выкинул через окно. Я уже на полу лежал, и не надо на меня чужого вешать. Я б ярко, не исключительно по морде бил, а кто после по нему ногами потоптался и ребра ему сломал, не знаю. Ну, погромили заведение, в первый раз, что ли. Портовый район, тут такое каждую неделю случается. Так вроде до смерти и не убили никого». Что вы, господин лейтенантку какая политика? Отродясь ни в какой партии не состоял. Что, говорите, теперь будете пингвинисты и антипингвинисты? Ну, вам виднее. Только правы мы. А те пусть за погромленный бар платят. Ведь не дело это на расправу выдавать своего. Из военной энциклопедии. Пингвины. Неофициально название полка... Королевской гвардии Норвегии. Интересно, что хотя Пингвин был талисманом полка с 1945 года, название появилось лишь через 8 лет. Речь Улафа 5 в ООН 19 октября 1953 года уважаемые представители объединенных наций. Не скрою, еще вчера я собирался с этой трибуны заклемить политику Соединенных Штатов Америки их отношение к своим же собственным союзникам. Однако уже здесь, в штаб-квартире ООН, меня попросила встреча представитель США, передал официальные извинения его страны и лично президента Эйзенхауэра за все произошедшее, Надеюсь, он может повторить их публично в этом зале. Президент Соединенных Штатов Америки в переданном через своего представителя послании лично заверил меня, что посол США в Норвегии Теренс Хант действовал исключительно по собственной инициативе, три года назад вступив в преступный сговор с тайной фашистской организацией «Асгард», созданной и руководимой Генрихом гиммлером бывшим рейхсфюрером СС и врагом всего человечества. Когда же теперь, благодаря поступку Эггеля арансона кстати, я заверяю, что этот храбрый офицер может вернуться домой в Норвегию, не опасаясь преследования, эти грязные дела грозили выплыть наружу. Хант готов был не останавливаться ни перед чем, включая приказ на атомную бомбежку моей столицы и других городов Норвегии. Президент... Правительство и Конгресс США никоим образом не поддерживали этих преступных намерений. И в настоящий момент посол Хант отстранен от должности, подвергнут аресту в отношении его деяний начат расследование. Так заявил мне специальный представитель президента США Джек Райан, присутствующий здесь. Судя по его молчанию, он согласен со всеми моими словами. Верить этому или нет, решайте сами. Однако, в качестве компенсации США предлагают списать 30% норвежского долга Америки. Это касается прежде всего займов, полученных нашим государством от правительства США, и пересмотреть остальные кредитные договоры, содействовав реструктуризации наших выплат и уменьшению процента кредитования. За выполнением этого соглашения, которое скоро будет подписано официально, Я предлагаю проследить представителям ООН, тем более, что американский представитель в организации уже здесь и готов официально подтвердить все, что я сказал. Также США официально заявляют, что считают провинции Финмарк, Нурлан и Тромся неотъемлемой частью Норвежского королевства. Напомню, что они были отторгнуты от Норвегии согласно условиям перемирия, подписанного в Тронхейме. А мирный договор между СССР и Норвежским королевством так и не был подписан, что позволяет нам считать эти территории аннексированными и оккупированными Советским Союзом незаконно, допреки международному праву. США намерены поддержать Норвегию в решительном требовании о возврате Нурланна, Тромсе и Финнарка. Шпицбергена и острова Медвежий, и готовы зафиксировать это в договоре о дружбе между Норвегией и США, где будут четко записаны и военные обязательства США перед Норвегией в случае агрессии против нас со стороны любой иностранной державы. В то же время, как обещал мне Райген, там будет указано, что в мирное время на норвежской территории нет никаких вооруженных сил иностранных государств, равно как и не допускается заход в норвежские порты кораблей с атомным оружием на борту и нахождение в нашем воздушном пространстве иностранных самолетов с атомными бомбами. Также от лица США Норвегия обещана передача информации, технологии и научно-техническая помощь в развитии норвежской атомной промышленности. Теоретически это означает, что через какое-то время Норвегия войдет в клуб мировых атомных держав. Я надеюсь, присутствующий здесь господин Райен, в отличие от преступника Ханта, за свои слова отвечает. И держава, которую он представляет, является договороспособной стороной, а не барышником на рынке. Простите за резкость. Но пока что я имею все основания не верить обещаниям тех, кто уже однажды показал свое бесчестие. Я полагаю что Норвегия должна предоставить США свой кредит доверия. Как величайшей, сильнейшей и богатейшей мировой державе, наибольшей степени ответственной за мировой порядок и прилагающей максимум усилий для всеобщего мира и процветания. Я закончил, господа. Спасибо за внимание. Мессанджеро, 20 октября 1953 года. Похоже, Норвегия должна США целых 100 сребреников. Наверное, только этим можно объяснить, что за предательство национальных интересов по требованию посла США король Улав выпросил всего лишь 30% долга. В противном случае мог бы выторговать побольше. Париматч. 21 октября 1953 года. Король хотел заклеймить политику США в отношении союзников, выразившуюся в угрозе атомной бомбардировки осло назначит убийство в том числе и королевской семьи. Но после разговора с представителем США резко поменял свое мнение. Чем же напугал его американец, что оказалось страшнее атомной бомбы на его столицу? «Атомные уничтожения всей страны?» Телеграф. Амстердам. 22 октября 1953 года. Норвежская история показывает нам, насколько хрупок мир. Что, если аналогичный эксцентричный посол окажется у нас? Что, если его успеют послушаться американские войска? И атомный удар будет произведен. Возможно, это потом объявят трагической случайностью, а свидетелей разговора с послом уже не будет. С учетом того, что значительная часть Голландии лежит ниже уровня моря, удар по плотинам будет смертельным для нашей страны. В такой ситуации стоит попросить авиацию США выбирать для боевого патрулирования такие маршруты, которые не пролегают над нашей территорией. Гардиан, Лондон, 23 октября 1953 года. Экономическая помощь США Норвегии привела к тому, что за списание долга и новые кредиты она вынуждена прощать серьезные оскорбления и угрозы, убийство монарха и высказывать территориальные претензии. Возникает вопрос, стоит ли пользоваться американскими кредитами или их цена становится слишком большой? Дагенс Нюхетер, Стокгольм, 23 ноября 1953 Норвегия — атомная держава? Пусть через 10-20 лет, но если она станет сильнее своих соседей и будет иметь за спиной США, не возникнет ли у Осло соблазна выступить с территориальными претензиями кому-либо?